Глава 6. Сейчас, в 2019 году, из открытых в 2030-х годах в 10 разных местах по всей стране исследовательских институтов развития способностей волшебников, половина еще работала, а половина была закрыта. Однако три из пяти официально закрытых лабораторий продолжают работу, сменив название руководства. Построенная в наре бывшая 9-я лаборатория, бывший 9-й Институт развития способностей волшебников Тоже продолжила исследование магии как Девятая лаборатория развития магии. Частный исследовательский институт, финансируемый совместно с семьями Куда, Куки и Кузуми. Официально Девятая лаборатория развития магии исследует системную магию восприятия, которые медленнее в сравнении с магией действующие явления. Исследования системной магии восприятия не были ложью, но только этим исследования не ограничивались. Одним из продуктов исследования, созданным нынешней девятой лабораторией, являются куклы-паразиты, доставившие тацию неприятности летом прошлого года. Это гуманоидное оружие в виде автоматической куклы-геноида, обладающей магической силой за счет запечатывания в ней паразита, независимого информационного тела, имеющего человеческий разум. Несмотря на то, что куклы-паразиты были заморожены до фактического вступления в эксплуатацию из-за неумелого использования во время испытаний, Сама их эффективность была оценена как достаточная для использования в реальном бою. Именно поэтому их заморозили, они разобрали, куклы-паразиты в неактивном состоянии до сих пор хранятся в девятой лаборатории. Вечер и воскресенье, 2 июня 2097 года. К складу девятой лаборатории, в котором хранились куклы-паразиты, приблизился силуэт человека. В тусклом свете аварийного освещения показалась чарующая, божественно-дьявольская красота, на первый взгляд совершенно не принадлежащая этому миру. Хотя Куда Минору с самого начала был парнем нечеловеческой красоты, но во тьме ночи человеческую природу заполняли таинственность и дьявольщина, проявляя сущность, отступающую от категории человека. Минору открыл дверь склада, он не использовал магию и не взломал систему «Зачем делать что-то такое, когда у тебя есть ключ?» Этот ключ он заранее позаимствовал в отделе управления разработкой. Минору вошёл в хранилище, внутри помещения работал кондиционер, было холодно и сухо. Никакой атмосферы таинственности не ощущалось, Минору, являющийся порождением девятки, магия которой является гибридом древней и современной магии, был также способен использовать магию психического вмешательства и мог ощущать пушионовые волны. Он не мог видеть сами пушеоны, как обладающие особыми глазами Мизуки, Но мог распознавать волны, созданные пушеонами. Если ставить это ощущение в ряд с реальными чувствами, то его можно было назвать, он мог различить их как на слух. И сейчас Минор не ощущал активность пушеоновых волн. Это было доказательством, что паразиты, то есть призрачные чудовища, являющиеся основой кукол паразитов, сейчас были зафиксированы в бездействующем спящем состоянии. Я могу стать здоровым, если поглощу их. Поглотить одного будет достаточно. Часть тела неизбежно изменится паразитом, но в моем случае личность не должна быть повреждена. А Джоу использует «я», «боку», как обращение к Минору. Знания Джоу Гунзиня ответили на заданный во мне вопрос. Минору поглотил призрак Джоу Гунзиня заклинанием лояльности, предназначенным для порабощения паразитов. Заклинание лояльности выполняет подчинение, а не Из-за такой его природы призрак Джоу Гунзини был добавлен в сознание Минору в виде второго сознания. Минору испытывал такое чувство, что в его сознание был добавлен... Точнее, к его сознанию был подключен не имеющий своей личности советчик или бестелесный и помощник Часть тела... По информации из американской армии, в мозг добавляется орган общения. Если сделать что-то подобное, разве это не навредит? Не могу гарантировать, что это абсолютно безопасно. Но я часто испытываю ухудшение физического состояния, потому что не может контролировать псионы, держа их в пределах допустимого для тела диапазона. Паразиты лучше владеют контролем псионов, поэтому паразитирование может полностью устранить проблемы с телом. В таком случае, может мне лучше изучить технику контроля псионов? В теории это возможно, но моё тело может не выдержать эту тренировку. Минору прикусил губу. Последняя часть этого обсуждения была у него сейчас не впервые. Добавленное сознание, возможно, более уместно будет называть это «расширенный интеллект», только отвечает на заданные ему вопросы, поэтому оно не скажет что-то вроде «опять ты об этом». Оно не обладало концепцией повторения, поэтому когда он неосознанно повторял те же самые вопросы, то получил на них те же самые ответы. В конце концов, только с обычными усилиями Миноро все еще не мог играть активную роль в происходящих важных событиях а его тело не позволяет приложить достаточные необычные усилия, чтобы преодолеть эти недостатки. Минора понял, что усилиями свои недостатки не преодолеть. Поэтому он и пришел сюда этим вечером. Здесь был способ освободить его от недостатков тела. Ему было нетрудно и разбудить спящего паразита, и дать ему собой овладеть. Опыта у него не было, но он знал, что это возможно без проблем. Знания, накопленные в девятой лаборатории, и расширенный интеллект говорили Минору, что это возможно. Сейчас оставалось только принять решение, Минору нужно было только решиться на это, решиться перестать быть человеком, отбросить свою человечность. Как долго он стоял здесь неподвижно. Минору, превратившийся в скульптуру красивого парня, слегка двинувшись снова стал человеком. Минору развернулся, он вышел из помещения и закрыл дверь, превращенный в советника призрак ничего не сказал, расширенный интеллект только отвечает на то, что у него спросят. Минору не спросил призрака, был ли правильным его выбор развернуться и уйти. После того, как Эдвард Кларк выступил по ТВ, он формально, поблагодарив магическую ассоциацию, вместе с сыном отправился домой. В международный аэропорт Лос-Анджелеса они прибыли в 6 часов утра по местному времени. В свой кабинет Эдвард впервые после отсутствия вернулся в 14 часов. В калифорнийском филиале Национального научного агентства у Эдварда не было начальства, Даже директор филиала не знал, чем занимается Эдвард. У него был отдельный личный кабинет и полная свобода действовать по своему усмотрению. Изначально это были меры ради того, чтобы секреты шалона Три не утек к остальным сотрудникам, но теперь все изменилось так, что эти привилегии даны для продвижения контрмер против японской межконтинентальной магии стратегического класса. Так сейчас 7 утра. Бормотание Эдварда было бессознательным монологом. Должно быть, работа в одиночестве в этом кабинете оказывала вредное влияние, но сам он этого не осознавал. Возможно, это была привычка, привязанная именно к этому кабинету, потому что в других местах такого не замечалось. Стоит ли подождать еще немного? Нет. Возможно, для него это был своеобразный ритуал, чтобы приводить мысли в порядок. Эдвард отбросил нерешительность и направился к устройству связи. Выглядело оно как обычный видеофон, но это был телефонный аппарат с ограниченным числом точек связи и со встроенной системой предотвращения перехвата, использующей возможности системы «Эшелон-3». Выбранный маршрут связи направил звонок в Новый Советский Союз, одна из комнат в Дальневосточном филиале Академии Наук Нового Советского Союза во Владивостоке. Не стоит и говорить, что собеседником был Игорь Андреевич Безобразов. «Доброе утро, доктор». «Доброе утро. Нет, у вас там уже день, не так ли?» Насколько это мог показать видеофон, сонливости на лице безобразного видно не было. «Извините, что в такой ранний час. Если выбирать подходящее для меня время, то у вас там будет поздняя ночь, так что я не против. У вас же какое-то срочное дело, не так ли?» «Дело не совсем срочное. Просто я думал, что следует быстрее с вами это обсудить. Я вас слушаю». Мягкое и доброе лицо общительного человека, который сделал в начале разговора безобразов, сейчас стало твердым. Возможно, вы уже знаете. Выражение лица Эдварда стало тоже твердым, но не просто серьёзным, а выражающим глубокий смысл. Японский волшебник стратегического класса Шибатаца отказался от участия в проекте Диона и ответил на него своим проектом. «Да, я знаю. Я осмотрел пресс-конференцию в прямом эфире». «Вот чёрт!» – всплыла такая мысль в голове Эдварда. Безобразова не должна была интересовать пресс-конференция шебутаться. Удивительно, что тот смотрел ее в прямом эфире. и Ему следовало учесть еще на вчерашней стадии, что содержание пресс-конференции будет уже известно Безобразову. Безобразов, возможно, уже начал продвигать свои собственные контрмеры. думаю, что, возможно, уже слишком поздно, Эдвард натянул маску спокойствия на лицо и собирался продолжить разговор. Энергетический завод, использующий магический звездный реактор, термоядерный реактор, использующий последовательность магии гравитационного контроля. Довольно привлекательный план, настолько, что даже хочется предложить совместные исследования. Но Эдвард немного опоздал, он получил от безобразова тяжёлый удар. «А, пожалуйста, не надо делать такое лицо. Это была шутка». «Доктор, вы злой человек». Эдвард не смог скрыть следы тревоги, хотя и знал, что это была лишь уловка безобразова чтобы захватить инициативу. «Прошу прощения. Однако то, что проект энергетического завода является привлекательным – неоспоримый факт. Теперь станет еще сложнее изгнать шибутацию на орбиту Юпитера, не так ли?» «Я не думаю, что проект Диона будет остановлен. Я окажу давление на наше правительство, чтобы японское правительство не одобрило строительство энергетического завода». Или можно подстроить несчастные случаи на строящемся заводе. В любом случае, я хотел бы, чтобы вы, доктор, продолжили сотрудничество с проектом Диона». Хм. Безобразов сделал задумчивое лицо. «Вообще-то я собирался нейтрализовать магию стратегического класса взрыв материи более, так скажем, прямым способом». «Доктор!» «Но если мистер Кларк так настаивает, то я некоторое время молча понаблюдаю». «Благодарю». «Как и ожидалось!» Подумал Эдвард, чувствуя облегчение. Он боялся, что Безобразов допустит ошибку, перейдя к необдуманным действиям. Если его атака будет успешной, то проблем не будет. Если Безобразов уничтожит шибутацию то США ему будут очень благодарны. Однако, если он потерпит неудачу, может быть, Безобразов и уверен, что не оставит следов своей причастности, но о том, что он является волшебником стратегического класса и известно всему миру. Подозрение пойдёт на самого Кларка, если шиботация заявит, что по следам атаки обнаружил, что она проведена Безобразовым. Подозревать будут не только Новый Советский Союз. Люди всего мира знают, что Безобразов первым поддержал проект Диона. Могут последовать обвинения в покушении на убийство, вследствие чего проект будет свернут. Эдвард отложил свои дела и позвонил Безобразову, чтобы избежать этого. «Однако, мистер...» Но речь Безобразова на этом еще не закончилась. Если станет невозможно затащить шабутацию в проект Диона, то наша страна выберет свой курс решения этой проблемы. Чтобы устранить угрозу магии преобразования массы в материю, нельзя исключать альтернативные варианты». Было очевидно и без всяких уточнений, что альтернативным вариантом, о котором говорил Безобразов, было использование магии стратегического класса «Туман-бомба». Приступ жесткого кашля наполнил на Эдварда от того, что у него пересохло горло, Он поспешил отпить минеральной воды из бутылки. Извиняюсь, для того чтобы нечто такое не случилось, я дам необходимое распоряжение немедленно. Я тоже на это надеюсь. Лицо безобразово исчезло с монитора. Связь была прервана с той стороны. С сильным нетерпением Эдвард протянул руку к другому телефонному аппарату. Во вторник, когда представитель Томицка Хисуи вернулась с обеда в свой кабинет в филиале Киото Магической ассоциации, я посетил сотрудник МИД. «Вы просите магическую ассоциацию оказать давление на семью Цуба? Можете понимать это и так. Это невозможно!» Хисуи закричала, забыв о правилах приличия. «У магической ассоциации нет полномочий давать волшебникам приказы такого рода, как «сделай то» или «не делай этого». Слова Хисуи не были ложью ради избегания ответственности. Магическая ассоциация — это организация взаимопомощи волшебников, а не организация, контролирующая волшебников. Но у неё сильный авторитет среди волшебников. Международная магическая ассоциация даже может формировать дисциплинарные отряды, действующие превыше закона. Это возможно только в ограниченных целях предотвращения использования ядерного оружия. Японская магическая ассоциация не имеет такого влияния, чтобы препятствовать финансовой активности волшебника как частного лица. Так ли это?» Спросил сотрудник МИД серьёзным тоном. «Да, это так. По-видимому, у этого человека не было знакомых волшебников». Поэтому Хисуи твердо подчеркнула свое мнение, чтобы его убедить. К тому же у 10 главных кланов волшебники сильнее, чем у магической ассоциации. Даже если ассоциация и организует дисциплинарный отряд, он не сможет заставить семью цеба подчиниться. Но 10 главных кланов ведь не монолитная структура. Но это был ошибочный аргумент. Ибо стресс Хисуи лишь отвоил от этих слов человека из мид. Вы предлагаете спровоцировать внутренний конфликт с 10 главных кланах? «Спровоцировать это неуместное выражение? Мы не желаем ничто такое, вроде личных ссор между дружественными волшебниками. Просто я подумал, разве истинный смысл автономии как организации не в том, чтобы сковывать своих членов изнутри, чтобы сдерживать их от выхода из-под контроля? Магическая ассоциация не управляет десятью главными кланами!» Хисуи почувствовала тупую боль вверху живота, но стерпела ее и ревностно возразила. «Мы считаем иначе». С объективной точки зрения наибольшее влияние на сообщество волшебников, называющее себя 10 главных кланов», оказывает именно магическая ассоциация. Но собеседник не хотел ее слушать. «Итак, я искренне на вас рассчитываю». Бросив напоследок эти слова, сотрудник МИД встал. Хисуя, оставшаяся одна в кабинете председателя, покрылась холодным потом и почувствовала тошноту, и не в силах больше терпеть усилившуюся боль, схватилась за живот.